Глава 33, 7 июля 2021 года. «Кейт!» — голос Каро. «Это я и Элис. Ты собираешься нас впустить?» Я игнорирую их обеих. Я чувствую себя такой разбитой, такой униженной, что не хочу разговаривать ни с кем. Кроме того, я не принимала таблетки уже больше 12 часов и начинаю ощущать себя ужасно. Не просто желание хотя это уже достаточно плохо, но потливость и озноб, а также странные боли в мышцах, синдром отмены опиатов в обезболивающих. Я просто молюсь, что не стану жертвой рвоты и диареи. Я отлично знаю по наркоманам, приходящим в неотложку, что уходить в завязку очень тяжело для организма. «Мы принесли тебе ужин, Кейт. Пожалуйста, открой дверь!» Я вытаскиваю себя из кровати, убираю стул, и впускаю их. Элис, сочувствующе морщится, ставя сэндвич и бутылку воды на стол, пока Каро крепко обнимает меня. Она округляет глаза. «Не говори ничего при Элис». «Ты в порядке?» Элис переминается у стола, явно смущенная, и это ранит меня еще больше. Я могу ясно представить перешептывание на базе, когда новости о моем заключении разошлись. Что, думает Арне, интересно? Очевидно, он не делал попыток со мной увидеться. Я была здесь одна часами, и он ни разу не появился. Это подозрительно? Невозможно определить. В порядке ли я? Я выдерживаю взгляд Элис. Не совсем. Нет смысла притворяться в обратном. «Вся эта ситуация? абсурдна, страстно говорит Каро. «Некоторые из нас собираются поговорить с Андрин завтра, когда она успокоится». Элис покусывает губу, глядя, как я перевариваю слова Каро. «Некоторые из нас. Значит, есть и те, кто верит, что я этого заслуживаю». «Тебе что-нибудь еще нужно?» — предлагает Элис. «Книги? Что-нибудь с кухни?» Она явно хочет поскорее убраться отсюда. Я обижена и разочарована. Я считала ее своим другом, пусть и не доверяла ей все. «Парочку обезболивающих было бы неплохо. Язвлю я, затем сожалею об этом» видя ее испуганное лицо. «Я в порядке», — вру я. «Но спасибо». «Хочешь, я провожу тебя в ванную?» «Я в порядке», — повторяю я, раздраженная официозностью Элис. Она серьезно думает, что я сбегу, если мне разрешат сходить в туалет без присмотра. «Но мне нужно осмотреть кору. Думаешь, она будет со мной в безопасности?» Лицо Элис приобретает ярко-розовый оттенок, но она кивает и выходит из комнаты, закрывая за собой дверь. Глаза Корона наполняются слезами сочувствия. Я противостою порыву обнять ее снова. Мне не стоит втягивать ее еще больше или добавлять ей стресса. Хотя я уже это сделала. Уже ухудшила общую напряженную атмосферу на станции. «Когда ты начнешь беспокоиться за то, в безопасности мы или нет?» звучат в моих ушах слова, адресованные Сандрин, «Каковы шансы, что ни Дрю, ни Люк не рассказали об этом?» «Глупо, Кейт. Действительно, нахрен глупо!» «Что случилось?» — спрашивает Каро. «Почему Сандрин так поступила?» Я опускаюсь обратно на кровать, раздумывая, как много стоит ей рассказывать. «Мне нужно прилагать активные усилия, сдерживая дрожь, охватывающую тело». «Это связано с Алексом, да?» «Она садится возле меня». «Да, ну, частично. Я слишком измождена и эмоционально отуплена, чтобы врать ей. Я поваливаюсь на подушку, укутываясь одеялом. Я нашла его трекер передвижений в гараже, или то, что от него осталось. Он был раздавлен, похоже, намеренно. Я принесла показать его Сандрин, а потом сделала кое-что очень глупое. Она поймала меня, когда я просматривала один из личных файлов». «Ты нашла браслет Алекса?» Каро таращится на меня, явно шокированная. «Но почему он был в гараже?» «Ты мне скажи». Она обдумывает услышанное. «Думаешь, это как-то связано с Арне?» «Не знаю. Может быть». Она какое-то время сидит молча, потом морщится. «Ты в порядке?» «Просто ребенок пинается», — усмехается коро. «Попадает прямо в мочевой пузырь каждый раз». Мы обе улыбаемся. На несколько секунд мы просто две обычные женщины, наслаждающиеся чудом беременности, раздумывающие о маленькой жизни внутри нее. «Я не думаю, что это связано с Арне», — тихо говорит Каро. «Откуда ты знаешь?» — смотрю я на нее, пытаясь прочитать ее выражение лица. «Просто так не думаю», — пожимает плечами она. «Он в ярости от того, что с тобой случилось. Я слышала, как он кричал на Сандрин». Думала, ты об этом знаешь? Спасибо. Я сглатываю. Несмотря на все, вопреки моим подозрениям, я немного приободряюсь от ее слов. Коро изучает мое лицо. Она знает, понимаю я, знает, что я чувствую Корне. Вот дерьмо, меня так легко раскусить. И если коро заметила, знают ли остальные, заметил ли дрю? Резкий укол вины усиливает физический дискомфорт. «Несмотря на случившееся в офисе Сандрин, я все еще считаю Дрю своим другом и правда не хочу его ранить, даже не намеренно Поэтому Арне не пришел увидеться с тобой», — продолжает Каро. «Сандрин пригрозила запереть вас обоих, если он попытается». «Да ну!» — я удивленно вскидываю брови, задумываясь, с чего именно она так отреагировала. «Господи, какой бардак!» «Я всё разыграла неправильно!» Мне стоило пойти прямо к Сандрин, как только я увидела видео Жан-Люка. Нужно было открыться и рассказать, что я видела. Он явно говорил с ней, рассказывал о своих подозрениях. Все-таки они были любовниками и, предположительно, друзьями. Потому что Жан-Люк и Алекс были правы. Если на базе есть убийца, здесь, сейчас, то Сандрин единственная, кто может его вычислить. Она должна знать, когда именно Жан-Люк был на Макмердо. И где еще он работал? Ведь я не могу быть уверена, что покойный доктор говорил именно о Наоми Перес. Возможно, на базах были другие, необъявленные смерти. В любом случае, Сандрин является ключом ко всему этому. Но шансы убедить ее поговорить со мной, похоже, малы или вовсе нулевые. «Ты случайно не знаешь, когда Жан-Люк был на Макмёрдо?» — спрашиваю я, стараясь звучать обыденно. Чем меньше я задействую Коро, тем лучше. Понятия не имею, говорит она. Но Арне может знать. Кажется, он тоже там был. А кто еще? Коро думает. Может, Том или Люк? Я не уверена. Почему ты спрашиваешь? Я вздыхаю. Я просто пытаюсь кое-что выяснить. Оставь это мне, ладно. Я одариваю ее выразительным взглядом. Коро замолкает. Мы сидим, обе погруженные в свои мысли, пока она не поворачивается ко мне, спрашивая тревожным, почти дрожащим голосом. «Кейт, это правда, что ты взяла все те таблетки?» Я закрываю глаза. Шрам на моем лице зудит и жжет, и мне приходится бороться с желанием его почесать. Все знакомые старые боли возвращаются, когда химикаты выходят из кровеносной системы. «Кейт!» — снова спрашивает коро. Я открываю глаза и выдерживаю ее пристальное внимание. «Что сказала Сандрин?» «Что ты неправомерно принимала медикаменты станции. Что у тебя зависимость. Это правда?» «Вроде того, признаю я. Я получила тяжелые травмы в аварии. Мне прописали сильные лекарства на несколько недель после этого. Это началось с физической боли, а потом, ну, превратилось во что-то другое». Коро спокойно меня разглядывает, даже не мигая. «Извини, — говорю я, — я тебя подвела. Я всех вас подвела, Сандрин, всех. Ты имеешь право на меня злиться?» Коро вдыхает, смотрит в окно на мгновение, потом поворачивается ко мне. «Ты меня не подвела, и никого из нас. Это случается со многими». Она позволяет своему взгляду задержаться на моем шраме, чего раньше старалась не делать. «Ты сделала, что смогла, Кейт, но жизнь раздала тебе дерьмовые карты. коро тянется и сжимает мои пальцы. Но теперь тебе нужно прекратить. Ты это знаешь, да? Иначе это убьет тебя». Я киваю. Она поднимается на ноги, немного морщась. «Пообещай мне, что не допустишь этого, ладно? Что перестанешь принимать таблетки? Ты мне нужна, Кейт. Сама я с этим не справлюсь». Я смотрю на нее и говорю правильные слова, надеясь, что в этот раз я действительно это имею в виду. Я обещаю. Пообещай мне еще, что ты скажешь, если узнаешь, кто сделал это с Алексом. Я снова киваю, тронутая ее верой в меня. Король считает, что я могу в этом разобраться. Я не могу вернуть ее любимого мужчину из мертвых, но способна убедиться, что правда выйдет на свет. Но как я это сделаю теперь, заключенная в этой комнате? Я не сомневаюсь, что Сандрин отвечает за каждое сказанное слово. Стоит мне ступить наружу без ее разрешения, даже пойти в туалет без сопровождения, она меня запрет.